Глава 19. После лекции я забежала к привратнику. Увидев меня, он слегка улыбнулся, но строго заметил. «Лучше следите за своей метёлкой». «Вы ее починили?» — с надеждой спросила я. Он сунул руку под стойку и вытащил нашу тпру. «Ух ты!» — восторженно воскликнул Арк у меня в голове. «Как новая!» Метелка действительно выглядела потрясающе. Ее веточки гордо покачивались, аккуратно подвязанные серебристой ленточкой, а палка была заново восстановлена, вероятно, магическим способом. Там, где раньше виднелись трещины, теперь красовался изящный резной узор в виде виноградной лозы. Но это было не единственное, что заставило меня замереть от восторга. «Ух ты! А так можно было!» — воскликнула я, глядя на ТПРУ. На моей метёлке появилось небольшое седло, напоминающее велосипедное. «Так-то оно надежнее будет», — подмигнул мне превратник. «Да и удобнее». Тпру гордо пробежала с веточками по стойке, ленточкой обвивая свое новое седло. Кажется, она была счастлива не меньше меня. «Спасибо вам огромное!» — с чувствами воскликнула я. «Вы...» Я замялась, осознав, что не знаю, как обращаться к привратнику. Он прищурился, улыбнулся и представился. «Роков!» «Как вас отблагодарить, лорд Роков?» Он рассмеялся. «Какой же я лорд?» «Обычный дядюшка. А благодарность я вижу в ваших счастливых глазах. Этого вполне достаточно». «Дядюшка Роков, вы самый замечательный дядюшка!» С восторгом пропела я, прижимая к себе тпру. Глаза мужчины заискрились добротой. «Всегда пожалуйста, но постарайтесь в будущем беречь свою метлу», — он подмигнул. «И если что, я всегда готов помочь». «Спасибо вам», — повторила я с неподдельным восторгом. Привратник рассмеялся добродушно и довольно. Домой я вернулась в приподнятом настроении. Даже настойчивый ветер, который во время полета задирал мою юбку, не мог испортить этот день. Неприятные воспоминания о встрече с двуликими тоже стерлись, хотя осторожность я проявила. Когда мы с ТПРУ вылетали из Академии, я несколько раз выглядывала из-за стены, чтобы оглядеть погост, но там было пусто и тихо. Убедившись, что на нем не бродят ни потусторонние сущности, ни странные существа, мы спокойно отправились в город. Единственным, что омрачало вечер, было чувство голода. Обед я пропустила, а на ужине в академии решила не оставаться, полагая, что Морфеус наверняка закажет у кухонной утвари что-то вкусненькое, и угадала. Мы уже сидели за кухонным столом, жадно уплетая ужин, когда я решила рассказать о встрече с Двуликим. Шерсть на загривке Морфеуса мгновенно встала дыбом, Он резко подскочил на стуле. «Двуликий?» — прошипел фамильяр, распушив хвост, моментально ставший похожим на ршик. «Скорее всего, он сбежал из академии», — Эльза говорила, — начала я объяснять. «Двуликий?» — перебил меня кот, выгибая спину дугой. «Ты не понимаешь!» — я нахмурилась, продолжая жевать кусок пирога. «Если объяснишь, то пойму», — ответила сдержанно, хотя от его тона стала беспокоена. Морфеус тяжело плюхнулся на стул. «Когда-то давно именно эти твари были направлены темнокровыми, чтобы выкрасть тебя», — проговорил он хрипло, полным ненависти голосом. «После встречи с ними я лишился глаза, а твоя бабушка была вынуждена спрятать тебя в другом мире». «Вот это поворот», — задумчиво протянул в моем сознании Арк. А я замерла, забыв про остаток пирога, оставшийся обгрызенным куском на моей тарелке. Темнокровые, пробормотала я растерянно. Кажется, нас здесь ждут недовольно постучал когтями по столу Морфеус. Это очень-очень плохо. А я-то думаю, с чего это ты вдруг решила так украсить нашу тпру? Фамильяр нервно повел лапы по усам. Затем резко кинулся к метёлке, стоявшей в углу столовой, и порывисто её обнял. «Не зря бабуля так тебя ценила. Ты чудо! Спасибо за спасение нашей Луны!» Метёлка засмущалась, и её веточки ласково погладили кота ленточками, а потом мягко обняли его в ответ. «Ты ничего не узнал из новостей», — нарушил их трогательное обнимание дракон. Морфеус повернулся к нам и расстроенно ответил. Нашел много, но ничего полезного». О переселении души дракона в тело человека нигде ни слова. Согласно всем источникам, это невозможно даже для некромантов. Подсадить душу в тело, где уже есть другая душа, никому еще не удавалось. Я даже пробовал искать не душу, а сознание, но и такое нигде не упоминается. По крайней мере, в открытых источниках это очень странно. Не могу даже предположить, какая магия могла так сработать на нашем драконе». Я отправил несколько писем знакомым фамильярам, но пока ни одного ответа. Зато продолжаю изучать все доступные мне материалы. Луна, как у нас с абонементом в библиотеку Элисти? Мне нужно добраться до более древних книг, которые нам не выдадут в академической библиотеке. У меня складывается впечатление, что здесь замешана либо очень древняя, либо запретная магия. Иначе это просто необъяснимо. «Мы договорились с Эльзой, пойти завтра», — кивнула я. «Значит, отправимся все вместе. Может, что-то интересное найдем? На этом мы завершили ужин и поднялись наверх. Морфеус снова устроился у зеркала, не отрывая от него своего единственного глаза, а я с Арком взялась за уроки. Ближе к полуночи, подавляя зевоту, я взяла пару книг, которые посоветовал дракон, и направилась в свою комнату, оставив фамильяра в кабинете. Натянув пижаму и уютно устроившись в кровати, я раскрыла учебник по истории Элести и углубилась в чтение. «Ты тоже запоминаешь?» спросила я у чешуйчатого, не отрываясь от текста. «Нет», — отозвался Арк, — «думаю». Я нахмурилась. «Не слишком приятно осознавать, что ты читаешь все мои мысли, а я не знаю, о чем ты думаешь». «Это действительно странно», — задумчиво проговорил дракон. «Иногда у меня ощущение, что, хотя мое сознание в тебе, мысли где-то далеко. Наверное, поэтому ты меня и не слышишь». «Далеко?» — протянула я. «Так, может, твое тело находится далеко?» «Может быть», — тоскливо вздохнул Арк. «Жаль, что я не могу понять, где именно». «Надеюсь, Морфеус в этом разберется, и мы тебя найдем», — попыталась я подбодрить дракона. Он снова вздохнул. «Хотелось бы. Не лучшее ощущение находиться в чужом теле. А пока мы меня не нашли, нужно как-то обезопасить тебя. Мне все меньше нравится странная активность вокруг нас». «Нам нужна книга по самообороне», — поддержала я. «Но в библиотеке Академии нам такую не дадут. По факультативу она не положена. Возможно, мы сможем найти что-то в библиотеке Элести. «А может, что-то найдем у твоей бабушки», — предложил Арк. Судя по рассказам, она была сильной ведьмой. «У нее наверняка есть книги по защитным заклинаниям или проклятиям». «На полках в кабинете я таких не видела», — подметила я. Мы оба замолчали, прикидывая варианты. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросила я дракона. «Я слышу, о чем ты думаешь. И да. Тайник в гардеробной. Может, там есть какие-то книги? Да чего-то же он там существует». Эти слова бодро подняли меня с кровати, я решительно направилась к гардеробу. «Сейчас проверим», — любопытно заявил чешуйчатый, уверенно открывая двери моими руками. «Подсветить бы чем-то», — сказала я, заглядывая в глубину гардеробной и точно помню что в тайной комнате темно. «Возьмём фонарь», — мыкнул дракон и перевел мой взгляд на стену, где висел небольшой магический светильник. Уже с ним в руках я мягко отодвинула полки, открывая потайную дверь и сделала шаг внутрь. Свет фонаря выхватил из темноты пыльное помещение. Размером оно было примерно таким же, как спальня, только без окна. Прямо на пороге пришлось переступить через старый серый плащ, валявшийся на полу, а следом через камень с неизвестными символами. Я остановилась, оглядываясь. Вдоль стен громоздились вещи, сваленные в беспорядке. Старые сундуки, шляпы, запылившиеся хрустальные шары. По обеим сторонам комнаты тянулись полки до отказа, заставленные книгами и довольно необычными предметами. Странные вазы с иероглифами, необычные статуэтки непонятных существ, пугающие своим видом маски, камни странных цветов, бутылки с необъяснимой светящейся жидкостью. «Ну и бабушка у тебя», — хмыкнул Арк, оглядывая пыльные сокровища. «Секретов больше, чем у целой Академии. Уверен, большинство из них — магические штучки. Подними фонарь выше. Плохо видно». «Да, впечатляет», — протянула я, приподнимая бровь. «Хотя здесь нужен не фонарь, а армия уборщиков». Я осторожно провела пальцем по небольшому столу, оставляя на нем отчетливые следы, и тут же чихнула. «Фух», — выдохнул вслед за мной Арк. Он повторно обвел комнатку моим взглядом. Книг, конечно, много, но сейчас и не разберешь о чем они. Пожалуй, все это придется перебирать. И убраться, повторила я. Не лучшая идея сунуться сюда на ночь глядя. Вернемся завтра. Поддержал дракон, чихнул и фыркнул, потирая нос. У меня от пыли начали слезиться глаза. Лучше отправим сюда тряпки, пусть все протрут. Выдохнула я и уже развернулась к выходу, когда мое внимание привлекло что-то блеснувшее в свете фонаря. Я остановилась, повернулась, присмотрелась и подошла ближе. На одной из полок лежало небольшое круглое зеркальце. Вроде как обычное, карманное. Оно было таким же пыльным, как и все вокруг, но оправа показалась мне затейливой. Зеркальце небольшими листиками удерживала плоская лоза. Я взяла его и покрутила в руке. Из-за слоя пыли отражения почти не было видно. Подумав, я прихватила его с собой. Выйдя из гардеробной, протерла поверхность зеркальца платочком. А право оказалась серебристой, а листочки на самом деле были цветочками в форме лилий. Я заглянула в зеркальце, и из него на меня смотрела я. Милая штучка, улыбнулась я своему отражению. Возможно, магическая предположил Арк. Все же в тайнике была». На вид не разберешь, я еще раз посмотрела в свое отражение. Я бы на твоем месте не заглядывал. Вдруг на нем тайное проклятие, прозвучало у меня в голове. Слова чешуйчатого возымели действия. Я тут же отложила зеркальце на столик и на всякий случай перевернула его вниз отражением. «Завтра спросим у Морфеуса, он точно знает». Еще раз чихнув, я направилась к кровати. «И не забудь с утра приказать убраться», — напомнил дракон. «А вечером разберемся, что там за книги». «Доброй ночи, Арк», — пробормотала я, укладывая голову на подушку. «Доброй ночи», — мягко отозвался он. «Спи, а я пока почитаю». Только он это сказал, как сон накрыл меня мгновенно.